Глава девятая. Вот это необходимо изучить. Я протягиваю Руслану стопку документов, подготовленных Кариной, и с опаской поглядываю на мужчину. Он делает то же самое, но только смотрит на листы. Несмотря на бессонную ночь, у меня откуда-то берутся силы. Что это? Моя биография, краткая информация, чем я занимаюсь в компании, Чем занимается компания. Также здесь информация о том, что мы должны делать два месяца. Слова вылетают пулеметной очередью, потому что стоит мне сделать паузу. Как понимаю, ну и чушь же я несу. Зачем Руслану знать, кто я по знаку зодиака, что предпочитаю зеленый чай на обед, а черный пью лишь два раза в день? Или какую школу окончила, где училась после? Или что после одной из конных прогулок упала с лошади и после не возвращалась к этому виду спорта, жутко перепугавшись, и предпочла плавание и стрельбу из лука? Кто вообще занимается стрельбой из лука? Качаю головой и возвращаюсь за стол. Руслан тем временем перелистывает подготовленные бумаги и хмурится. Я все еще не совсем понимаю, что от меня требуется. Спустя некоторое время, пока мы молчим, произносит мужчина, откладывая бумаги в сторону. Прячу кулаки под столом и напряженно улыбаюсь. Необходимо просто следовать расписанию, указанному на последних пяти страницах. Повторяю слова Карины, потому что, если честно... Я сама не понимаю, что должна делать, чтобы убедить отца и выглядеть хотя бы чуточку влюбленной в человека, которого совершенно не знаю. С прочими любовниками все было просто. Нам не нужны были чувства. А если кто-то и пытался, то я рвала все связи. Чувства — это опасность, слабость для меня. Руслан берет обратно бумаги, и открывает последние страницы, читает теперь более внимательно. То есть мы должны поужинать пятнадцать раз, сходить в бар, в клуб, в парк, переночевать в отеле? Руслан удивленно смотрит на меня. Пожалуй, я удивлена не меньше. Какой еще отель? Он поднимает предпоследнюю страницу и показывает пальцем. Здесь даже дата есть. С пометкой. Можно откорректировать, если в рабочем расписании не появятся изменений. Черт, Карина! Она составила расписание наших встреч так, будто с календарем высчитала, когда у меня будут месячные. Хотя, может, так и было. А все ее пометки — попытка пустить пыль в глаза. Вот же чертовщина! «Не обращай внимания, это предварительное расписание». Дрожащим от негодования голосом твержу, делая мысленную пометку, наказать Карину за самоуправство и дерзость. И нет никакого отеля. Кажется, моя речь выходит пламенной и нервной, потому что Руслан в этот момент усмехается. «И да!» Выдыхаю, опуская взгляд, потому что нельзя смотреть на Ахметова так долго и часто, а то еще подумает, что я что-то замыслила. Нам нужно перейти на «ты». С того момента, как Руслан вошел в кабинет, я чувствую нарастающее напряжение. Да, конечно, спокойно соглашается он, и очень хочу верить, что давление, обрушившееся на нас, чувствую только я. Сжимаю кулаки, будто выталкивая напряжение из тела. Разжимаю. Ладони кладу на колени. Тихий выдох, взгляд, направленный на мужчину. «Руслан, правильно?» «Да», — кивает он. «Александра?» «Я отрицательно качаю головой. Лучше Саша». «Хорошо», — он улыбается. «Мне становится чуточку спокойнее». «Саша». Стоит ему произнести мое имя, как сердце ёкает. Мало кто называет меня коротким именем. Только братья и отец, когда не злится. Руслан вновь берет бумаги, просматривает расписание, немного хмурится. Все же мне нужно было просмотреть бумаги, которые утром принесла Карина. Но я так нервничала, что строчки перед глазами расплывались. Но Карина уверяла, что там все в порядке. Если бы я не расклеилась в последний момент, то знала бы об отеле и корректировке расписания. Мало ли, что она еще придумала. Здесь написано, что сегодня мы должны поужинать в ресторане «Причал». Столик уже заказан на девять. Все расходы на мне. Выпаливаю быстрее, чем Руслан продолжит говорить. Пожалуй, о финансовой стороне нам нужно было начать говорить чуть раньше, чем дело дошло до расписания. Он поднимает голову и, не мигая, смотрит на меня. Был немного сходит, и я возвращаю себе способность говорить почти деловым тоном, хотя голос все же подрагивает. Все расходы, которые нужно будет нести в течение этих месяцев, я беру на себя. Вам То есть тебе нужно лишь следовать плану. Он медленно кивает. Вопрос в другом произносит мужчина, складывая бумаги обратно на стол. У меня есть дочь, и я не всегда смогу следовать расписанию, потому что Элина, несмотря на все, для меня навсегда будет на первом месте. Комок застревает в горле. Я проталкиваю его, сжимаю кулаки под столом, И киваю. Дочь, у него есть дочь, которую нельзя выбросить из жизни, Нельзя отодвинуть на второй план. Ох, как же я его понимаю, и как же сложно становится мне. Если появится необходимость, я могу оплатить для нее няню. Неожиданно произношу сама, не понимая, что творю. Откуда такие мысли в голове? «На кой чёрт я вообще открыла рот?» Руслан резко поднимается. Лицо его мрачнеет, темнеет и не сулит ничего хорошего. «Не нужно». Голос пронизан сталью. «В моих же венах кровь стынет. Я буду в девять в этом ресторане. Так понимаю, за вами не нужно заезжать. Трясу головой». Руслан кивает и, бросив на прощание что-то похожее до вечера, уходит, ни разу не оглянувшись. А я так и сижу, вцепившись в брюки потными ладошками. Задело его, сделала больно, ужасно. Какая же я ужасная, бессердечная женщина!